181. Как же под внешнюю форму и сущность уйти? Сердцем. Как же узнать, что скрывают собою слова? Чувство знаний. Мы судим не по словам, но по делам. Распознавание великое качество духа. И если еще не утвердилось оно, надо учиться. Легче всего определять человека по глазам, затем уже по походке, по голосу и жестам. Люди так крепко привыкли носить маску, что трудно под внешнему смотреть внутреннего человека. Только неопытный путник верит словам. лазарет редко лгут, то лгать умеет глазами силен возле Но для защиты надо уметь и глаза делать непроницаемыми, не говорящими ничего, как бы опустить забрало, как бы закрыть окна души. Делается это просто. Мысль выражается в глазах. Достаточно заменить мысль, которую надо оберечь другой, к ней не имеющей никакого отношения. Как прочесть первую мысль по глазам станет уже невозможно. Умение постигать чужие мысли и оберегать свои развивается параллельно. Удары чаще всего наносятся по открытому сердцу, и в этом отношении опаснее всего близкие люди. Потому и говорилось о ларце закрытым. Каждое открытие себя подставляет внутреннюю сущность случайным ударом со стороны тех, кому открывается сердце. Поэтому лучше как можно меньше говорить о себе. Каждый нездержанной эмоций отдает себя во власть человек тому, перед кем эта эмоция явлена. Потому сдержанность необходима как самозащита. Особенно же она необходима еще потому, что в прорывы, образуемые на ауре нездерживаемыми эмоциями, устремляется темные свора. отсюда неизбежное чувство омрачения или отмненья после каждого уявления эмоциональной нездержанности. В каждом движении, происходящем в сознании, приходится учитывать наличие двух миров, чтобы иметь правильную оценку происходящего. Мерую двух миров измеряются явления жизни. Сдержанность является показателем степени овладения своими энергиями и энергиями своих проводников. Лишь сдержанная сила может дать нужную работу. Сдержанность мысли, сдержанность слов, сдержанность движений, сдержанность эмоций — так накапливается огненная сила внутри. Накопленная она послужит и безошибочному распознаванию, ибо универсально.